то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим. Антон Павлович Чехов. Правила для начинающих авторов. Писатель — это человек, который может, но не хочет заниматься ничем другим. Евгений Водолазкин. Если вы нашли эту книгу на пиратском ресурсе, Отправьте, пожалуйста, любую сумму на благотворительность. Егор Аполлонов. Автор. Развенчивая миф. Выражение «пиши пьяным», «редактируй трезвым» приписывают Эрнесту Хемингуэю. Якобы писатель дал именно такой совет, когда его спросили, как работать над текстом. На самом деле Хемингуэй, безусловно, алкоголик никогда этой фразы не произносил. На этом настаивает Мариэль, внучка легендарного папы Хэма. Хемингуэй никогда не писал пьяным и не говорил ничего подобного. По словам Мариэль, фразу приписали Хемингуэю, чтобы романтизировать пристрастие писателей к алкоголю. Писатели наперебой восхваляют образ жизни деда, пытаясь найти оправдание собственному алкоголизму. «В действительности жизнь на краю пропасти — это не так уж и круто», — сказала Мариэль. На самом деле эти слова, скорее всего, принадлежат американскому писателю Питеру Деврису. В романе «Рубен Рубен», опубликованном в 1964 году, в уста Гоэуну Макгленду, герою, чье эксцентричное поведение Деврис позаимствовал у валийского поэта и драматурга Дилана Томаса, он вложил такой пассаж. «Иногда я пишу пьяным и перечитываю написанное трезвым» а иногда я пишу трезвым и пересматриваю написанное пьяным. Впрочем, в Творце должны присутствовать оба начала, аполоническое и дионисийское, непосредственность и сдержанность, эмоции и дисциплина. Чтобы окончательно убедиться, что нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй никогда не произносил этой фразы, я спросил об этом у внука писателя, Джона Патрика Хемингуэя. Вот его ответ. Мой дед неукоснительно следовал режиму. Он писал каждый день с пяти до десяти утра. Эрнест Хемингуэ никогда не пил, не закончив свои ежедневные дела. Поэтому я уверен, что он никогда не произносил этой идиотской фразы. Подробнее о пристрастии писателей к алкоголю и негативных последствиях этой порочной склонности слушайте в главе «Писатели и алкоголь».